Глава 1360-я. наоборот. «Не перегибай!» Разгневанная воля клона хотела вырваться, но против истинной сущности все попытки сопротивляться были тщетными. Ван Бау-Лэ шелохнулся. Продолжая буравить взглядом сгусток воли у себя на ладони, он задал вопрос ещё раз. «Отвечай. Ты хочешь свободы?» «Свобода — это чушь! Её надо добиться самому, а не получить в виде подачки!» Практически прорычала воля клона. «Раз ты это понимаешь, значит, ты не совсем безнадёжен. Так что? Тебе нужно время, чтобы подумать?» Прищурившись уже тише спросил Ван Бола Воля клона задрожала, больше она не пыталась вырваться, повисла тишина. Воля клона поняла, о чём говорит истинная сущность. Прокрутив в голове всё, что с ним произошло, он наконец ответил. «Ты хочешь сказать, что всё это было спектаклем?» «Было ли это спектаклем, не могу сказать». Но не кажется ли тебе, что владычица жажды слушать действовала слишком неосмотрительно? Её попытка призвать защитника Дхармы, похоже, провалилась. Вот только у неё же осталось ещё два тела, которые остались за блокадой. Может, она и не могла попасть в город, но почему они не вызвали Стража? Слова истинной сущности заставили воля клона глубоко задуматься. Вполне возможно, что эти два владыки желания организовали спектакль специально для тебя, Стража. Голос истинной сущности был совершенно спокоен, Сказанное слегка пошатнуло уверенность воли клона. «Если это действительно спектакль, то его цель вынудить меня добровольно прийти в город жаждущих слушать». Истинная сущность ненавязчиво подтолкнула волю клона к тому, чтобы всерьёз рассмотреть этот вариант. Он не мог не признать, что такая интерпретация событий вполне имела право на жизнь. «Что именно происходит, не узнаешь, пока не отправишься туда сам!» С улыбкой сказала истинная сущность. «Ты ведь не просто так пришёл сюда!» Тебе нужно семечко, да, у жажды слушать и моя помощь в магического закона обжорства, чтобы тот не поглотил жажду слушать. Тогда она сможет спокойно вырасти и сбалансировать другой закон, дабы они могли мирно сосуществовать. В этом я могу тебе помочь. Истинная сущность взмахнула рукой, кончики пальцев слегка вспыхнули, и из них зазвучала музыка, пока сияние не приняло форму ноты. Когда руна засияла, в пещере прозвучал мягкий звон, как будто на колокольчик мерно падали капельки воды. Этот звук пробуждал что-то скрытое в человеческом сердце, нота подлетела к воле клона и растворилась в нём. Она туила в себе подавляющую силу. Это было нужно для того, чтобы временно запечатать инстинкт магического закона обжорства после возвращения воли клону. Эта подавляющая сила не скрывала в себе скрытых крючков, которыми истинная сущность могла бы контролировать его, иначе существовал риск быть обнаруженным. Итак, план остаётся прежним. Воля клона раскинула божественную волю. Всё по-прежнему. Истинная сущность кивнула воле клона. В этот же миг она отлетела назад и рассыпалась на струйки тумана, после чего просочилась в потолок. Он стал довольно осторожным, но в плане интеллекта пока ещё не уступает. Чтобы получить хорошее оружие, его нужно как следует заточить. Глядя на исчезающую волю клона, Ван Було улыбнулся. Его веки уже почти сомкнулись, как вдруг он резко открыл глаза и внимательно посмотрел на место, где недавно стояла воля клона. Хм, обманный манёвр владык желания не кажется таким уж искусным. Насколько я знаю себе, я бы вряд ли купился. Тогда почему четвёртый клон так легко клюнул? Ван Була нахмурился, а потом снова улыбнулся. Любопытно, и вправду любопытно. Кто бы мог подумать, клон решил провести меня. Кошмар желания клона, выбравшись из-под земли, очень быстро поднялся в небо. Он сжигал себя в обмен на скорость, словно за ним гнался сам дьявол, обратный путь занял время горения одной благовонной палочки. Когда кошмар выгорел на 80%, он, наконец, выбрался из пустыни и налетел на медитирующего Ван Буэлэ. После соприкосновения лбами его затянуло внутрь тела. Вскоре клон вздрогнул, резко открыл глаза и сделал глубокий вдох. «Истинная сущность очень опасна, но в этот раз не удалось добиться желаемого». Глубоко в глазах Ван Буэлэ вспыхнуло пламя, как он мог не заметить всего того, о чём ему рассказала истинная сущность. Но он не думал, что его создатель окажется столь снисходителен. Насколько он понимал, такое было ему несвойственно. У независимости клона были как преимущества, так и недостатки. Поэтому при встрече с оригиналом он хранил молчание, чтобы не раскрыть слишком много. Он старался казаться не таким сообразительным, как истинная сущность, Только так он мог избежать пересечения красной черты Ван Буууле. Истинное слышное слишком проницательно, Больше такой трюк против неё не пройдёт». Ван Буууле молча поднялся и долго смотрел на безжизненную пустыню, пока наконец не умчался вдаль в луче света. «Будет лучше, если сюда больше не вернусь. что до порученной миссии, разумеется, я её выполню. Насколько я себя знаю, не исключено, что он может отпустить клона и сделать его по-настоящему свободным». Во время размышлений об этом он успел улететь довольно далеко от пустыни. Отыскав относительно безопасное место, он сел в позу лотоса и окутал себя подавляющей силой, которую принесла воля. Она тотчас накрыла магический закон обжорства. Оживший в нём закон повёл себя как строптивая лошадь, на которую пытались надеть сбрую. Со временем он успокоился. За следующие несколько дней Ван Буале полностью подавил магический закон обжорства и открыл глаза. Несмотря на одолевающую его слабость, они ярко сверкали. Следующий шаг — слияние с семечком Дао. Ван Буэлэ осторожно нащипал ноту, оставленную с волей, а потом медленно начал вливать в неё духовное сознание. Когда разум полностью слился с нотой, у него в голове зазвучал мирный звон. Этот чарующий звук мог увлечь любого человека, выражение лица Ван Буэлэ смягчилось, даже окружающее пространство слегка изменилось. Звон из его разума как будто пролился в реальный мир. Долгое время он звучал в пустоте. Время как будто стало двигаться медленней. На утро восьмого дня, когда рассветные лучи разогнали ночную мглу и коснулись кожи Ван Буоле, он открыл глаза.